Глава 48. Бегство Сайкса Поднявшееся солнце озарило комнату, где лежала убитая женщина. Сайкс не двигался, он боялся пошевельнуться. Он набросил на тело Нэнси одеяло. Но ему все еще виделись глаза, обращенные к нему с мольбой и надеждой. Наконец он растопил очаг и сунул в огонь дубинку Потом умылся и вычистил свою одежду Несколько пятен не удалось отстирать Тогда он вырезал куски и сжег их. Сколько этих пятен было в комнате Даже у собаки лапы были в крови Все это время он ни разу не поворачивался спиной к трупу Словно девушка могла ожить и кинуться на него Покончив с приготовлениями, он, пятясь, отступил к двери, таща за собой собаку. Потом тщательно запер за собой дверь. Сайкс перешел дорогу и поднял глаза на окно, желая убедиться, что с улицы ничего не видно. Он свистнул собаку и быстро зашагал прочь. Он прошел через Излингтон, поднялся на холм у Хайгейта и стал спускаться к Хайгейт-Хилл. Он шел бесцельно, не зная, куда идти. Выйдя за город и добравшись до полей у норт энда Сайкс улегся под живой изгородью и заснул. Вскоре он опять поднялся и пошел, но не от Лондона, а обратно в город, по проезжей дороге, потом назад, пересек с другой стороны пустошь, по которой уже проходил, затем стал блуждать по полям. Проголодавшись и устав, он решил, что зайдет в ближайшую деревню перекусить. Но едва достиг первых домов, как тут же повернул назад. Ему показалось, что все внимательно наблюдают за ним, даже дети. Словно околдованный, он весь день пробродил по пустоши и, наконец, что-то решив для себя, зашагал по направлению к Хэтфилду. Было 9 часов вечера Когда мужчина, окончательно выбившись из сил И собака, едва волочившая ноги Спустились с холма возле церкви в тихой деревне И пройдя по маленькой улочке Проскользнули в небольшой трактир Тусклый огонек которого привел их сюда В комнате был затоплен камин И перед ним выпивали местные жители Они освободили место для незнакомца Но он уселся в самом дальнем углу И ужинал в одиночестве Поев он задремал Прямо за столом Внезапно В трактире появилось Новое действующее лицо Это был корабейник Балагур и шарлатан Странствовавший пешком по деревням, торгуют точильными камнями, ремнями для правки бритв, бритвами, круглым мылом, лекарствами для собак и лошадей, дешевыми духами и тому подобными вещами. Его появление послужило для крестьян сигналом к обмену всевозможными шуточками, которые не смолкали, пока он не поужинал и не раскрыл своего ящика с сокровищами. А что... «Что это за товары? Каковы на вкус, Гарри?» Спросил ухмыляющийся поселянин, указывая на плитки в углу ящика «Вот это, — сказал парень, извлекая одну из них Незаменимое средство для удаления всяких пятен Ржавчины и грязи с любых видов тканей Любое пятно сойдет, стоит разок потереть этим средством Если леди запятнала свое имя, ей достаточно проглотить одну штуку и она сразу исцелится, потому что это яд. Согласитесь, такая польза, и только пень не за штуку. Сразу нашлись два покупателя, а многие другие призадумались. Заметив этот торговец стал еще болтливее. Выпустить не успеют, как все на расхват разбирают. Любые пятна, какие только есть. Вот у этого джентльмена пятно на шляпе, которое я выведу, не успеет он заказать мне пинту пива. Эй! Встрепенулся Сайкс, ибо эта шляпа была его. Отдайте. Я его выведу, сэр, объявил продавец, подмигивая компании, прежде чем вы подойдете с того конца комнаты. Джентльмены, обратите внимание на темное пятно на шляпе этого джентльмена, величиной не больше шиллинга. Торговец не кончил фразы. Потому что Сайкс, с проклятием вырвав у него шляпу, выбежал из трактира.